39. Каин вдруг подумал, что при известной условности к данной ситуации можно применить такую хривольную аналогию. За тремя здоровыми догами, стремящимися отхватить кусок жирного мяса планету, несутся три кота, намереваясь не допустить собак к своему мясу. Смешно. «Мы практически догнали, сэр», — сказал полковник Маркер. «Через три-пять минут достигнем оптимальной дистанции для стрельбы». — Вижу. Капитан Левенсон обратился Иннокент к оператору радарного комплекса одной из двух женщин-офицеров. Корабли Харбера еще не появились? — Никак нет, сэр, — ответила она. — Как только появится, немедленно доложите. — Есть, сэр. — Будете ждать появления помощи? — спросил полковник Маркер. — Да. — Лучше точно знать, сколько у нас есть времени в запасе и на что можно рассчитывать, — ответил Каин Иннокент. — А то вдруг союзники опоздают на полчаса, а у нас уже и сил нет держать противника. Полковник согласно кивнул. Время шло. Минули два часа, пошла десятая минута сверхконтрольного времени, но корабли Республики харбер все не желали появляться из звезды Витима. Напряжение рассло, ведь с каждой минутой враг все ближе к своей цели, и с каждой минутой его будет тяжелее остановить. Да где они, черт бы их побрал, внутренне бесновался Каин. Уж не пропалили они по неопытности? Такой расклад действительно бы все разрушил. Пираты шли правильным треугольником, как не посмотри, что сзади, собственно, как то и наблюдали преследователи, что сверху, благодаря тому, что один из крейсеров ушел чуть впереди. Преследователи шли, выстреливая круг, перемешая тяжелые корабли рейдерами. И этот круг постоянно прокручивался по часовой стрелке, чтобы представлять собой менее удобную мишень за счет подвижности, если пираты все же решат открыть огонь первыми. Но они и стреляли, решив, что не стоит затевать драку первыми, если можно обойтись и без нее, протянув время как можно дольше. «Сэр, адмирал Долейн!» — с радостной улыбкой на лице обернулся капитан Левинсон. «Только что появились корабли Республики харбер Пять меток по вектору!» но ну, наконец-то!» — выдохнул Каин. «Майор Энтонион, передайте им, чтобы они на полном ходу шли к нам». «Есть, сэр». «А нам пора заняться делом». «Полковник Маркер, майоры Амерсон и беренджер открыть залповый огонь по метке «1». Артиллеристам целиться тщательнее и желательнее по орудийным башням главных калибров. Штурманам после залпов тут же начать маневры уклонения. Рейдерам немедленно начать заход на цель с правого фланга по ранее разработанному маршруту. Целью один во всех БК кораблей «Витим» обозначался один из крейсеров пиратов. Орудия всех кораблей к залпу по орудийным башням метки-1 готовы. Огонь! Главные и вторые калибры фрегата и корветов почти одновременно ударили по вражескому кораблю. 100- и 75 миллиметровые болванки электромагнитных орудий испахали борт пиратского крейсера, выбивая из него куски брони. Можно подумать, что лучше стрелять в двигатели, такие незащищенные, тем самым выведя противника из строя, особенно когда они так удобно расположены прямо перед тобой. Стреляя не хочу. Но, увы, это невозможно. Когда корабль стоит или маневрирует на слабом ходу, и энергии выхода сгораемого топлива не так велика, то так оно и есть, лучшей цели для пушек не найти. Но совсем другое дело, когда корабль идет на полном ходу, стрелять у сопла смысла нет, снаряды просто не долетают до цели сгорая в факеле огня. Опять же, придется самоустать под рассеянную струю выхлопа, что негативно скажется на корабле преследователя Продукт сгорания своим высокорадиоактивным фоном просто-напросто забьет все системы ориентации и прицеливания, а стрельба под более крутым углом весьма неточна. Первый залп получился на удивление эффективным, и, как показали расшифровки с данными, две батареи 100-миллилитровых орудий крейсера получили серьезные повреждения, и ни одна из этих пушек впоследствии не стреляла. Но это не помешало другим стволам с небольшой задержкой огрызнуться ответным огнем. Этот залп мог бы дорого стоить им всем, если бы корабли Витима не начали юлить, уходя с линии огня. Без попаданий все же не обошлось, но, во всяком случае, не пострадала ни одна батарея, по крайней мере, на фрегате. Хотя Корвет Броуджук похвастаться целостью не мог, у него разнесло сразу две батареи 50 миллиметровок но это не страшно, так как известно, что их понатыкали с запасом. Рейдеры с первым же залпом и вовсе разлетелись во все стороны, точно клочья от взрыва. Во-первых, их огневая мощь не так уж и велика и не играет решающей роли в противостоянии, а во-вторых, каждый из них нес в своем чреве по четыре торпеды. Рейдерам в предстоящем сражении предстояло, если не переломить его ход, то очень сильно поспособствовать этому, для чего им требовалось подгадать момент, чтобы, сблизившись на минимальную дистанцию, пустить торпеды в ход и снова убежать, избегая возмездия. Но пока такой возможности не подворачивалось, зенитная оборона любого из зажерских кораблей, даже первого подранка, все еще слишком сильна, чтобы делать по нему первые пуски. Заряд накопителей 100% объил главный энергетик. Полковник Маркер обернулся. Каин понял, что тот ждет пояснение, стрелять ли или залпом с корветами, у которых, похоже, аккумуляция энергии происходила чуть медленнее, из-за меньшей мощности реакторов. «Приказ по кораблям. Огонь по мере готовности», — ответил на его немой вопрос Иннокент. Полковник кивнул и, повернувшись, отдал свой приказ. «Главными калибрами, по цели один, залпом, огонь». Второй залп получился намного хуже предыдущего. Хорошо, если 30% снаряда вообще достигли цели. И все дело в интенсивном маневрировании как самого фрегата «Звезда Витима», так и вражеского крейсера, устоившего танец взаимного уклонения. Крейсер 2 замедляет ход. Корабль, шедший параллельно крейсеру 1, в самом деле стал отставать. «Похоже, он хочет навязать нам дуэль», — прокомментировал его действие полковник Маркер. «Похоже», — согласился Каин. «Будем принимать вызов?» «Да». «Приказ по кораблям. Переключить все внимание на крейсер 2». Вы уверены, сэр? Настроя. Полковник недобрительно покачал головой, но больше ничего не сказал, лишь отдал приказы экипажу на соответствующие маневры. Он явно не испытывал восторга от намечающегося обмена ударами. Несмотря на превосходство в количестве и даже в суммарной огневой мощи, подобный размен мог дорого обойтись кораблем флота Витима как в прямом, так и в переносном смысле. Даже потеря одного корабля сильно ослабит флот, не говоря уже о деньгах на покупку нового корабля. Где-то действительно могло обернуться очень плохо, особенно если крейсер сосредоточит свой огненный потенциал на одном корабле противника, до поры до времени игнорируя остальных, как скорее всего и произойдет. Хватит двух-трех, ну максимум четырех залпов, чтобы превратить любой из них в груду металлолома. Но даже если они совместными усилиями, не обращая внимания на повреждения, завалят крейсер два то что делать с остальными, почти рассыпаясь? Оставалось только надеяться, что этот невмеро молодой и самоуверенный адмирал знает, что делает, потому что если он этого не знает, то вскоре разразится катастрофа. «Может, он надеется на помощь союзников?» — подумал полковник, — «но даже если и так, то ведь им останется без тяжелых кораблей, а это уже слишком». Крейсер-2 действительно решил провести дуэль. Что не говори, у командира этого корабля титановые нервы, с учетом того, что по тебе будут стрелять все-таки три корабля и в перестрелке может произойти все, что угодно. Перестрелка началась, и, как сразу же выяснилось, первой своей целью пират выбрал флагман. Звезда Витима затряся от частых попаданий. Уже после второго залпа завыли сирены, оповещающие о многочисленных разгерметизациях, а схема фрегата пошла красными пятнами там, где эти разгерметизации и пожары произошли. «Еще два-три залпа, и все», — не выдержал полковник Маркер. «Вы что, хотите нас угробить? Я увожу корабль». «Не сметь». — Держите прежний курс, полковник, и постарайтесь лучше маневрировать. Для того, чтобы лучше дошло до полковника, и тот, не дай бог, не замыслил открытого мятежа, Иннокент просто приложил правую руку к ноге, где располагался пистолет. Маркер резко отвернулся, отдавая соответствующие приказы штурманам. — Связь. Вызовите Лешего, — запросил Каин Иннокент, взглянул на радар и отыскал ближайший к ним рейдер. — Леший на связи, сэр. — Майор, выходите на атакующий курс. Цель — крейсер 2. — Есть, сэр. «Вектор не менять. Но вы именно так, майор. Вы находитесь в мертвой зоне относительно цели. Стреляйте прямо по мне, залпом!» ЕС, сэр отозвался командир лешева, поняв задумку адмирала. Рейдер тут же подровнял курс, увеличил скорость, давая хорошее стартовое ускорение торпедам, и сразу все четыре десятиметровых цилиндра покинули его направляющие, отправившиеся в забег на самопальных плазменных двигателях, то есть снятых с самолетов, которые летать уже просто не могли». А двигатели, после разборки и удаления еще пригодных частей и замены их абсолютно изношенными, представляли собой действительно одноразовые изделия. Это все лучше, чем если ставить жидкие или твердотопленные архаичные движки, слишком уж они медлительны. Крейсер успел сделать еще один залп, нанеся фрегату совсем уж страшные повреждения. Во рту образовались настоящие проломы, и черноте космоса открылись целые отсеки. Но вместо того, чтобы уйти, Каин приказал еще больше сблизиться с вражеским кораблем. Полковник Маркер, скрипнул зубами, выполнил маневр. Следующего, возможно, смертельного залпа, по расчетам инокента, случиться не должно. Крейсер просто не успеет его сделать, не накопил достаточно энергии. А когда накопит, стрелять станет нечем, если все получится так, как он замыслил. Но ну, а если он чем-то ошибся... Командир крейсера 2 слишком поздно заметил опасность, или ему о ней доложили с других крейсеров, в отличие от него, видевших, что происходит вокруг. Но сделать он уже ничего не мог. В последний момент фрегат быстро ушел с курса торпед, и две из них, несмотря на разразившийся плотный зенитный огонь и действие противоракет, от последних торпед защищались своими обманками, врезались в борт крейсера-2. Две торпеды все же не достигли своей цели. Третья взорвалась от того, что до нее все-таки добрались две противоракеты и сошлись несколько зенитных трасс -снарядов. а четвертая и вовсе взорвалась сама из-за неполадок с двигателем. «Да!» — закричали члены командного состава экипажа, увидел результаты работы рейдера. После взрыва торпед на борту крейсера осталась огромная рваная пробоина, из которой продолжали вылетать какие-то обломки и газ. Двигатели крейсера заглохли, и он остался далеко позади, впал в неуправляемый дрейф. Стрелять ему действительно стало нечем, батарею с пушками главного калибра просто снесло.